Глава 7. Кланы улицы 1905 года Нюта ь перешла на баррикадную. Здесь народу было еще меньше, да и м е с т о на станции было как будто меньше из-за массивных розовых колонн и узких проходов между ними. К тому же кое-где в проходах были устроены жилища. В конце станции несколько человек оживленно припирались между собой. Одеты они были почти одинаково, в просторные штаны и жилеты поверх трикотажных фуфаек. Это были челноки, которые как раз собирались идти на беговую. До них тоже дошли слухи о тяжелой обстановке на улице 1905 года, и теперь торговцы совещались, не отменить ли поход. Мнения разделились. Двое мужчин и женщин и средних лет решили идти, остальные были за то, чтобы остаться. Нюта подошла поближе. «Возьмете меня с собой?» – спросила она. «Мне тоже нужно на беговую». Один из мужчин скептически оглядел ее. «А чего ж не взять? Чем больше народу, тем веселее. Стрелять-то умеешь?» «Немножко», — сказала Нюта. Когда-то ей и вправду удалось пару раз выстрелить из ружья на «Спартаке» под присмотром Игоря. «Ладно, тогда дадим тебе автомат. Временно, конечно. Пойдешь замыкающий, будешь прикрывать, если что. У нас-то поклажа, нам отбиваться несподручно». И Нюта согласилась. А что ей еще оставалось? «Ты не бойся. В целом тут туннель спокойный», — сказал ей тот, который был постарше. «Хотя на всякий случай хочу предупредить, иногда в нем привидение шастает». Нюта ошеломленно уставилась на него. Мужик вроде бы не казался ей сумасшедшим. «Да-да», — усмехнулся челнок, видимо, правильно оценив ее замешательство. «Самое настоящее, без обмана. Сколько раз видел, да и не только я. Ничего особенно страшного, главное при встрече не паниковать. Тогда все будет путем. Люди его безголовым зовут. Он с палочкой ходит и по шпалам постукивает. Его издалека слышно». «Путевой обходчик, что ли?» — догадалась Нюта. Молодой нехорошо покосился на нюту и суеверно сплюнул через плечо. «Кто же о таких вещах перед дорогой говорит?» — мягко упрекнул ее старший. «Нет, обходчик сам по себе. С ним, конечно, не дай бог встретиться. А то безголовый, в прямом смысле». Головы у него нет на плечах, он ее отдельно носит в сумке, а в другой руке, с т а л быть, палочка, дорогу нащупывать. С ним главное не растеряться. Как только услышишь ритмичный стук, тут же садись возле стены и старайся с ней слиться. Само собой, не разговаривать и вообще звуков не издавать, а лучше всего и дыхание задержать. Потому что если безголовый услышит и обернется к тебе, все. «Считай, ты не жилец! А так м и м пройдет и не тронет!» Нюта потерянно кивнула. Перспектива вырисовывалась совсем не радостная, но других вариантов не было. «Ну, еще бледные змеи могут попасться. Или еще какая живность? Там уж по обстановке смотри. Если что, сразу стреляй. Да ты не пугайся! Мы ж сколько раз здесь ходили, и ничего!» «Однажды только двоих потеряли, да еще один сам виноват. Он от безголового убежать решил. Вот и бегает где-то до сих пор, наверное». И, ободрив ее таким образом, старший дал команду выступать. Шли молча, в темноте слышалось только тяжелое дыхание и звук шагов. Старший светил вперед, но тонкий луч маленького фонарика еле освещал уходящие вдаль рельсы. Нюта, как и договаривались, была замыкающей, и ей все время мерещилось, что кто-то догоняет сзади, дышит в затылок. Вдруг старший резко остановился, вскинув левую руку. Видимо, привычные к таким сигналам остальные челноки тоже застыли на месте. А вот неожидавшая такого Нюта ткнулась носом в спину впереди идущей женщины и еле сдержала крик. Как оказалось, весьма своевременно. В наступившей тишине она отчетливо различила мерное глухое постукивание. А потом луч фонаря выхватил из темноты человеческую фигуру в черном пальто. В одной руке человек держал тонкую белую палочку с крючком на конце, который ощупывал шпалы. В другой — что-то вроде хозяйственной сумки, которую баба Зоя называла смешным словом «авоська». Головы у него и вправду не было. Старший, приказав прижаться к стене, спешно потушил свой фонарик. В полной темноте слышался только стук палки. Ближе, еще ближе, вот уже совсем рядом. Ньюта судорожно вздохнула, но чья-то рука вовремя зажала ей разом рот и нос. Стук прекратился. Тот, кто шел мимо них, словно бы остановился и прислушался». Нюта внезапно ощутила какой-то отвратительный запах плесени, грязного тряпья, тухлого мяса и еще чего-то, чему она не могла подобрать соответствие. Девушка почувствовала, что задыхается, что ее вот-вот стошнит. Кровь стучала в ушах так, что казалось все бесполезно. Уж этот-то громкий звук не приглушишь, и он разносится далеко под сводами туннеля. Еще минута, и она не выдержит. Оттолкнет чужую руку и свизгом бросится бежать все равно куда. И тут стук возобновился. Кошмарный обитатель туннеля шел прочь. Когда звук палки безголового окончательно замер в отдалении, челноки поднялись на ноги. Еще какое-то время стояли в полной темноте, отчаянно прислушиваясь и стараясь дышать через раз. А потом старший выдохнул. «Пронесло!» — и щелкнул кнопкой фонарика. Заплясавший по стенам лучик света показался Нюти самым прекрасным зрелищем в ее жизни. «Ну что, двинули?» — спросил глава отряда, но тут неожиданно подала голос женщина. «Плохо мне что-то, Васильич! Сердце прихватывает! Можно я еще посижу?» «Другого времени, что ли, не нашла?» — буркнул тот, опасливо оглядываясь назад. — Да мне немножко, минут пять, отдышаться только. — Ладно, — нехотя сказал мужчина. Достал из рюкзака флягу с горячим чаем и протянул женщине. Сделав пару глотков, та бессильно опустилась на шпалы. Нюта, которая после пережитого тоже нетвердо стояла на ногах, села рядом. — Тебя как зовут-то? — спросила женщина, тяжело дыша. «Нюта, а меня, Ася, смотри, как ты меня схватила!» И она вытянула руку, на которой выше запястья виднелись черные синяки. Тут только Нюта сообразила, что изо всех сил стискивала ее руку, пока безголовый шел мимо. Смутившись, девушка забормотала извинения. «Ничего!» улыбнувшись, сказала Ася. «Я и сама перепугалась до смерти. Это Васильич у нас бывалый, а я с Безголовым первый раз встречаюсь. Кстати, ты не видела, он и впрямь голову свою в руке несет». «Я только секунду его и видела, да и то чуть сердце из груди не выскочило», созналась Нюта. «Но в руке у него вроде какая-то сумка была». «Наверное, туда он голову и положил, чтобы удобней было», предположила Ася. Не подмышкой же тащить. Но тут старший не выдержал. Хватит болтать, бабы. Вставайте и пошли дальше. До станции не так уж далеко. А то он сейчас как вернется. Аси отдых пошел на пользу. Но одно дело идти налегке, и совсем другое с тяжелой кладью на плечах. В итоге Нюта вручила женщине свой автомат, а ее тюк взвалила на себя и охнула. Ноша была совсем не женская. Оставалось надеяться, что Васильич прав, и до станции идти не слишком долго. А еще все ее естество переполняла одна единственная мысль. Еще один переход, и я наконец-то достигну своей цели. Может быть, еще до вечера удастся увидеть маму. И растает наконец этот холодный ком в груди, который мешает мне жить».